Штатские более теснились вдоль стен, но военные танцевали усердно, особенно один из них, который прожил недель шесть в Париже, где он выучился разным залихватским восклицанием, вроде «Зют! чат возьми! Пс-пс, моя крошка!» и тому подобное. Он произносил их в совершенстве, с настоящим парижским шиком, и в то же время говорил «Си же вместо «Си жавэй»